Глава двенадцатая — Пап, а давай сходим за зоопарк? — просит Элина, строя глазки. — И как я могу отказать ей? Я и так многое задолжал дочери. Уже неделю то и дело приходится оставлять ее у тети Самиры, чтобы выполнить план по свиданиям. — Хорошо, — киваю, присаживаясь напротив дочки. А после... можно сходить поесть сахарной ваты и купить твоей кукле новое платье На лице дочки расцветает улыбка как мало для счастья нужно человеку особенно девочки которая пока только и думает о куклах и мультиках боюсь когда она подрастет я малость посидею слишком уж хороша элина такая красивая как и ее мать Сердце сжимается, но я гоню прочь горечь, забивающую горло. Я уже не тоскую, хотя... Кому я вру? Тоскую, конечно. Но ради дочки мне нужно улыбаться и идти дальше. «Да, да!» — ликует Элина, обнимая меня, а после срывается с места и мчится обратно в комнату. Но стоит мне помахать рукой убегающей дочки, как из комнаты выходит тетя. Она, в отличие от дочки, хмурится и явно что-то хочет знать. — И кто она? — Что? Я от неожиданности замираю на месте с открытым ртом. Тётя Самира качает головой, складывая на груди руки. Выглядит вполне воинственно. — Ох, Руслан, не играй со мной. Я же не слепая. Теперь и я хмурюсь. Пытаясь понять, где просчитался. Прошла неделя, и я вполне был убежден. Но, как оказалось, тетку мне не обмануть. Видела, как тебя привозили на белой машине. Знакомый. Тут же отвечаю, от чего-то стыдясь признаться, что со мной была женщина, что я был все эти дни женщиной. с которой у меня ничего, кроме договоренности на крупную сумму, нет. Тетя Самира качает головой и тяжело вздыхает. — Не нужно, Руслан. Я же пойму, если ты встретишь женщину. Не можешь же ты всю жизнь хранить ей верность, — почти шепотом произносит тетя. — Тебе нельзя оставаться одному. Я не один, у меня есть Элина. Она дочка твоя, поправляет тетя. Я же говорю, что тебе женское тепло нужно, забота, внимание, ласка. Как же ты без этого? Она разводит руками. Да и Элине все-таки мать нужна. У нее была мать. Шепчу, едва сдерживаясь. Горе. И злость заполняют меня. Ох, не буду спорить, Но ты хотя бы не хорони себя раньше времени. Молод, здоров, красив, Уверена, все еще будет. И пусть тебя подвозит твой знакомый. Тетя больше ничего не говорит. Но все она поняла. Я вернусь через три часа. Напоследок произношу и торопливо покидаю квартиру тети. Хочу выбраться на свежий воздух. Хочу убраться как можно дальше от тоски, которая гонят меня и душит. После смерти жены я не думал, что у меня может быть что-то еще с какой-то другой женщиной. Не было времени думать. Весь мой мир как-то разом сомкнулся на дочери. которую я берег и берегу, и буду заботиться столько, сколько хватит сил. Но встречаться с кем-то, не знаю, готов ли я к подобному. Прошла уже неделя нашей игры, но, как чует мое ледяное сердце, попытка провальная, хотя в некоторой степени я все же питаю надежду, что отец, по крайней мере, не будет доставать меня. Даже если все провалится к чертовой матери, я хотя бы буду знать, что пыталась. Пыталась быть человеком, способным на что-то большее, чем холодный расчет и жесткие требования. Потому что с Русланом я вообще не могу ничего требовать. С ним все иначе, отчего мне неожиданно становится приятно. Мы не пара, мне не стоит забывать об этом. Но он очень чуткий мужчина. Спокойный и ответственный. А еще от его взгляда я смущаюсь, как пятнадцатилетняя девчонка. И это мне совершенно не нравится. После разговора с Антоном не нахожу себе места. Обманывать остальных просто. Меня недостаточно хорошо знаю, чтобы понять, что все это лишь игра. Обмануть отца? Это как бродить по минному полю. Неверный шаг и рванет так, что мало не покажется. Антон же подлил масло в огонь, пытаясь вывести меня на чувство. Что же у него получилось? И теперь я как на иголках жду Руслана, чтобы в очередной раз оттянуть час признания, что скоро нам предстоит встреча с моим семейством. А значит, близится время, когда нам придется распрощаться. Ведь я однозначно провалюсь, и отец выставит меня из дома, как нашкодившего котенка. Для Руслана опасность минимальная. Я постараюсь, чтобы ему не досталось ни капли от отцовского гнева. Я заварила кашу. Мне и расхлебывать. Но от чего то понимая, что скоро все закончится, Я не хочу, чтобы все закончилось. Неспокойно как-то внутри, будто что-то давит, на грудь и дышать тяжело, отчего голова пульсирует тугой болью, а на глазах наворачиваются слезы. И когда я успела так расклеиться, не понимаю. Из мысли меня выдергивает появление Руслана. Он, как обычно, учтив и спокоен, а еще у него прекрасные манеры. Стараюсь думать, что он все это делает по одной простой причине — крупная сумма на его будущем счету. Но другая часть меня, совсем крошечная и наивная, верит, что для Руслана я больше, чем просто денежный мешок, и я терпеть не могу эту девчонку в себе. Совсем забыла, каково это быть влюбленной глупышкой. Но я ведь не влюбилась в него, нет. «Однозначно нет! Мы деловые партнеры, и точка! Хватит себя накручивать!» «Идем!» — Руслан смотрит на меня, предлагая руку. «Я едва не дергаюсь, когда встречаюсь с ним взглядом. Все в порядке?» «И вот еще одна причина, по которой Руслан меня раздражает. Да, он должен меня раздражать. Навязываю себе мысль, чтобы вытравить иные думы. Хватит мечтать, пора собраться, тряпка. Да, все в порядке. Протягиваю руку и кладу ладонь на его согнутый локоть. Идем. Но все же я не могу признать того факта, что за прошедшие несколько дней я так часто бывала на свиданиях, даже если все они не настоящие. что почувствовала себя романтичной девчонкой. В «Железной леди» такие моменты остается за бортом, чему я безгранично рада.